Глава вторая. Не земля. Утро порадовало солнечным светом. Очнулся одним рывком, вдруг вспоминая, где нахожусь. К этому времени светило уже стояло на 10 часах, если делить небо часовой системой, и прилично прогревало песок. Спать в таком тепле было удовольствием, особенно после холодной ночи. Ужасно хотелось пить, но первым делом стоит проверить, есть ли кто-то поблизости. Вчера я был настолько уставшим, что понадеялся на случай. Случай выручил, никто меня даже не погрыз. Посмеявшись от своих мыслей, встал и направился к воде. Попить удалось, голые девушки не появлялись, что меня безумно порадовало. Вода кристально чистая, водная гладь ровная и непоколебимая, докуда хватает глаз». Возможно, здесь не осталось даже рыбы, что неудивительно, учитывая, кто тут обитает. Плана совсем не было, а желудок уже напоминал о себе. Резерв за ночь прилично пополнился, но все еще недостаточно быстро. Прикрыв глаза ладонью, будто козырьком, осмотрел местность более детально. Озеро в диаметре не больше трех километров, со всех сторон плотная стена леса. Ни единого просвета или большого пляжа. Линии везде ровные и одного размера. Какое-то максимально искусственное водохранилище, проскочила мысль. Заметил неподалеку реку. Не рассмотреть, впадает она или наоборот, выходит из озера. Но это не самая главная проблема. Сначала надо плотно перекусить. Змея подошла как нельзя лучше. Наплечник снова выручил. Добытое мясо умял за несколько минут, насытив на какое-то время желудок. Остатки змеи проводил грустным взглядом. Сорвал несколько растений с широкими гладкими листами. Завернул туда пару кусков мяса. Воды набрать было не во что, поэтому вдоволь напился перед выходом. Своей целью приметил самую большую гору. «Если что-то и даст мне понимание, где я нахожусь, так это осмотр с высоты». В голову закрадывались мысли, что это совсем не земля. «Не припомню подобных тварей», Змеи, умеющие с таким успехом мимикрировать под среду. Удивительные создания, несмотря на их явные гастрономические интересы ко мне. С другой стороны, за сотни лет могло много измениться. Погасил тревогу и собрал свои доспехи, кое-как натягивая их. Вещи сполоснул, те, что были сильно повреждены, выкинул, остальное надел на тело. За несколько часов они обязательно высохнут. Солнце стояло в зените, когда я выдвинулся в лес. Осторожно и с опаской. Флора и фауна здесь враждебна, незнакома. Доказательство тому лежало за пазухой, плотно завернутая в лист. Открыл себя миру, просканировав несколько десятков метров вокруг. Неожиданностей можно пока не ждать, по крайней мере до того момента, пока источник себя не исчерпает, а затем надо смотреть в оба. Вошел под сень леса, поражаясь тому, какие здесь гигантские деревья. Вчера и не заметил, так был вымотан и устал. Часто встречались здоровенные папоротники и другие растения, иногда превышающие по высоте мой рост. Вообще, подобная местность мне неизвестна. Она напоминает смесь тропиков и какой-то натуральной тайги, где стоят вековые кедровые сосны и дубы. Но все настолько большое, что я начал чувствовать себя насекомым. Скорость передвижения нарастала, по мере того, как я набирался смелости. Ко всему прочему, у меня появилось оружие. Сейчас я, наверное, больше напоминал неандертальца, вооружившись палкой, которую пришлось сточить о камень для усиленного нанесения урона. Только сейчас отметил птицы, насекомых. Раньше я таких не видел. Могло ли развиться столько организмов за несколько сотен лет? «А за тысячу?» Оставил мысленно потом, сосредоточившись на текущей реальности. И не зря. Сеть тут же зафиксировала присутствие какой-то твари. Я остановился и стал озираться. Щебетали незнакомые птицы, но кроме этого вокруг все так же никого не было. Магия подсказывала примерное направление, которого я и стал придерживаться, чтобы понять, кого нашел. Энергия сигнализировала легкими покалываниями. До цели оставалось не более трех метров, но я все еще никого не видел. Меня вело к дереву, настолько большому, что за ним можно спрятать пару носорогов. Значит, надо обойти, противник может затаиться за ним. Я максимально замедлился, обходя ствол по кругу, но на другой стороне тоже никого не оказалось. «Что за бесовщина?» Бормочу себе под нос. Когда я оказался прямо на той точке, где сигнал стал настолько ярким, что онемела кожа на груди в районе сердца, меня атаковали. Стоя под деревом, я не понимал, где искать. Земля абсолютно нормальная, вокруг на десятки метров никакого движения, но я абсолютно забыл про дерево. Что-то зашуршало сверху, а когда я поднял глаза, на меня летела уже знакомая морда — змея. Перекат и уход в сторону, плечо взрывается болью. Тут же встаю на ноги, поворачиваясь к твари. Я представлял себе, что она упадет и врежется в землю, но не тут-то было. Если бы не острота реакции усиленного волшебством тела, меня бы ждала бесславная смерть под сосной переростком. Тварь распушила свои крылья и усиленно извивалась, планируя прямо на меня. Оставалось считанное мгновение до встречи со скаленной пастью, поэтому я принял единственное верное решение – Она может планировать, но резко повернуться ей вряд ли удастся. Новый перекат, и я ухожу в сторону и вперед, оставляя змею кусносом. Тварь падает на землю, как мне показалось, раздосадованно шипя. Может, я стал понимать змеиный язык? В детстве мне рассказывали сказку про одного мага, который понимал змей, закончил он печально, убившись своей же магией. Монстры не больше предыдущего, может, это эталонный размер взрослой особи? Поворачиваясь лицом к лицу, точнее к морде. В руках заостренное бревно и дикое желание кого-то убить. Чувствую себя плохо. Когда какие-то летающие шланги пытаются меня убить, настроение сразу портится, смертельно портится. Змея нападает, снова набирая скорость, как и в прошлый раз, поднявшись на добрый метр, и стартует в атаку, раскидывая листву. «Что ж, сейчас я убавлю тебе прыти». Копье смотрит ровно в скаленную пасть на всякий случай. «Как вчера, бить артиллерией по букашке не стану, но вот небольшой толчок, чтобы она потеряла ориентацию в пространстве. Сказано – сделано. Нас разделяют несколько метров и пара секунд, мысли несутся скач. Формирую посыл и бью по разуму, точечно, словно делаю важный хирургический разрез». Тварь тут же падает прямо перед моими ногами, прилично врезаясь в землю. Пользуюсь случаем, делаю широкий замах и пришпиливаю ей одно из крыльев. Можно было попробовать ударить в голову, но шанс пробить череп такой махины маловат, поэтому действуем проверенным методом. Быстро ищу взглядом ближайший камень, пока эта пародия на Василиска пребывает в нокдауне. Нахожу приличных размеров валун, который окончательно отправляет тварину к создателю. Сажусь рядом, сразу раскидывая сеть. Вокруг никого. Руки трясутся, но это скорее от усталости, нежели от пережитой драки. Куда я и до шесса и его посланников, точнее, моих посланников, точнее, посланников двойника. Так, закуска. При мысли о еде желудок тут же требует платы. Достаю лежащий за пазухой кусок мяса, впиваясь в него зубами. Так и сижу около получаса, периодически откусывая от быстро тающего куска. Змеятина зашла на ура, но надо продолжать путь, и так потратил целый час на всего одного монстра. А сколько еще тут этих летунов? Теперь шагал по лесу уже не так смело, постоянно смотрел наверх. Плавно начался подъем на гору. Местной стало слегка реже, деревьев попадалось меньше, а вот змей нет. Второй раз я уже заранее понял, где притаилась эта тварь. Сразу же стал смотреть наверх и через десять минут тщательного поиска нашел слегка отличающуюся по размерам ветку. Ее обвела давняя знакомая, настолько хорошо слившая, что я принял ее за обычный нарост. Но не все так просто. На тренированный взгляд заметил вторую гадину. Она притаилась не на ветке, а на стволе, скрывшей среди впадин на коре. В отличие от первой, она была большей и имела утолщение. Либо она вынашивает потомство, либо недавно покушала. Замерев, я стоял и искал новых и новых змей. Через полчаса, когда ноги окончательно затекли, я пришел к неутешительному выводу. Я в полном дерьме, но есть нюансы. Первое. Я насчитал вокруг себя пять десятков летающих тварей. На разной высоте, разной толщины и так далее. Нюанс заключался в том, что я не видела половины из них. Отображалось только десятка, а остальных я нашел сугубо визуально. По спине пробежали мурашки от мысли, что я несколько километров шел по лесу полному таких подарков. Я сложил картинку, из всех факторов вышло следующее. Они спят. Впадают в спячку, как только съедят кого-то. Поэтому магия не видит тех змей, которые имеют утолщение. Сразу стало понятно, почему здесь никого нет. Как и в случае с озером, тут есть один доминирующий вид хищников, остальные либо мигрировали, либо были съедены. Решение пришло не сразу. Сначала я вправду рассматривал возможность перебить всех и пустить на колбасу, но потом поумерил аппетиты. «Мне не нужно сражаться с змеями в лесу, мне нужно найти выход из проклятого леса». От такой простой мысли пришло облегчение. Плюс резерв уже начинал показывать, что кончается, будто разряженный смарт. Пришлось сузить сеть до 10 метров, чтобы пройти сегодня максимально большое расстояние. Сказано-сделано. Началась игра в пятнашки, где я пытался найти правильный вариант передвижения. Проходил мимо тех мест, где все змеи спали, либо находились очень высоко. Работа пошла веселее, но без казусов не вышло. Пару раз находящаяся слишком высоко змея камнем падала вниз, после чего мне приходилось ее убивать уже по накатанной схеме. Небольшой выброс для дезориентации, обездвижить камнем по голове и идем дальше. К вечеру... Когда солнце стало окончательно не видно, а лес погрузился в сумерки, я наконец-то поднялся на гору. Большое спасибо сильному и тренированному телу, а еще больше магии хаоса, которая его укрепила. Обычному человеку ни за что не покрыть такую дистанцию за такое время. На горе, к большому счастью, не было деревьев. Сама верхушка оказалась лысой с небольшими вкраплениями скал. Когда я поднялся, то сразу же опустился на один из камней, убедившись, что рядом никого. Камень хорошо прогрело солнцем. Это успокаивало и согревало в наступившей прохладе. Вид с горы открывался не особо шикарный. Над лесом повис туман, ибо резкая смена температуры перед ночью заставила его поднять свое покрывало выше деревьев. Когда наступила ночь, не заметил, но поразился красоте момента. Я находился на горе, под которой раскинулось настоящее облачное небо. Туман походил на облака, а на самом небосклоне, в отличие от низа, не было ни облачка. Картина, достойная кисти художника. А я просто восхитился и перевел внимание на более насущные вещи, а точнее на еду. Ел снова сырое, думая о том, что сделаю завтра. Такими темпами не сразу заметил, что сзади есть какое-то свечение». Сначала списал это на проказницу Луну, которая диско-шаром зависла прямо передо мной, а затем понял, что это не она. Обернувшись, решил обойти ряд скал и увидел нечто, что повергло меня в шок. Вышел из-за последней в ряде скал, наблюдая огромный шлейф, а за ним какая-то не менее огромная планета. Шлейф — это астероидный пояс, а за ним что-то нереальное». Так вот, почему ночью я видел так много света, но вырубался раньше, чем мог заметить среди крон на самом горизонте этого гиганта. Теперь вопросов стало меньше. Я точно не дома. Но вот где? А еще, кроме необычайно большой и очень близкой планеты, я нашел вход в нору. Не просто нору, а настоящий храм какого-то зверя. В ущелье между двух скал третья упала так, что образовала букву «П». Ровно между ними находился вход, ведущий вниз, выкопанный, явно не природный, а лопотворный. Почему я так решил? Потому что следы его хозяина были прямо возле входа. Видимо, несколько дней назад прошел дождь, и в грязи сохранилось несколько отпечатков, которые потом подсохли, оставляя отличную улику. Настоящий звоночек для таких, как я, если я здесь не единственный разумный. «Беги!» — так гласила надпись, точнее, отпечаток лапы. Он был огромным, и если у него одна такая лапа, сам он точно размерами не меньше трактора. Где-то далеко внутри раздался оглушительный рев. Приехали. Кажется, или даже земля сотряслась. Он сейчас выйдет из своей норы, а у меня одна палка. Видимо, пойдет в качестве гарнира. Постойте. А разве шум идет не сзади?» Поворачиваюсь на сто восемьдесят, чтобы оказаться нос к носу с динозавром. Напоминает крота-переростка, размерами с мамонта, принюхивается, в свете луны сверкают бусинки глаз, я бы сказал, хищно и кровожадно. А может, мне просто кажется. В любом случае, бежать и только бежать. Развернувшись, я снова оторопел. На этот раз от другой картины. К пещере пожаловал вовсе не хозяин, а кто-то другой. Из самой подземной дыры сейчас вылезало что-то похожее на обросшего иголками броненосца. Мощные лапы, вытянутая пасть и ряды костяных игл размером с мою руку. «Да что тут вашу мамашу происходит?» Билась в голове мысль. Я успел рвануть вперед, прежде чем крот, пришедший на разборки, Выпустил струю вязкой зеленой слизи изо рта, с чавканьем выплевывая это в образину с иголками. Игольчатый тут же отвернул морду, но иглы раскрывать не стал, выпрямил их, чтобы они полностью закрыли тело. Жидкость попала на иголки, появился неприятный запах. Я отбежал в сторону, прячась за скалой. В лес лезть не хотелось, а поединок предстоял интересный. Плюс я успел глянуть на монстров магическим зрением, и меня привлекло странное сияние внутри них. Такое же было в змеях, только гораздо слабее. Может, это разум? Гадать не следовало. Надо просто подождать, пока один из гигантов победит. Думаю, их не интересует такой маленький и верткий кусок мяса, как я. Схватка перед пещерой игольчатого набирала обороты. Он повернул назад свое вытянутое рыло и раскрыл пасть, зашипев. Его глаза покраснели, не знаю от гнева или от запаха той жижи, но, думаю, он был в ярости. Крот встал на задние лапы, обнажая живот и грудь закрытыми пластинами на манер черепахи. Мощные передние лапы он развел в стороны, будто приглашая к бою. Игольчатый не растерялся, он резко прыгнул и сделал кувырок по земле, складывая иголки, После чего, когда встал на свои четыре лапы прямо под носом у крота, он выпрямил иголки, обнажая их чистоколом копий, и сделал еще один рывок, пытаясь нанизать пузо крота на свою спину. Ничего не удалось. Видимо, крот не просто так принял именно такую позу. Жизненно важные органы были прилично укрыты, а остальное мелочи. Главное, что он успел перезарядить и снова сплюнул вязкую жижу. Его будто бы совсем не волновало, попадет он на защиту или на тело врага, он просто поливал его. Крот проигнул, сокращая дистанцию. Земля сотрясалась от таких кульбитов, словно рядом рушились пятиэтажные здания. Каждый из монстров весил под тонну, они шипели и ходили кругами. Крот не торопился нападать». Он перебирал лапами, напоминая бронированного белого медведя, разве что с руками-лопатами и вытянутой мордой, чересчур вытянутой, очевидно для плевания. На сближение гость не шел, словно чего-то ждал. «Да он же отравляет его!» Пришла мне в голову мысль, когда игольчатый сделал пару неверных шагов, и его лапы стали заплетаться. «Хитрец! Ой, хитрец! Я оценил тактику крота. Хоть он и выступал тут агрессором, не стоит забывать, что это дикая природа». Игольчатый почувствовал, что сила покидает его, поэтому сделал последний рывок, снова превращаясь в колобка. Крот вообще не стал связываться. Он просто прыгнул в сторону, сотрясая поляну, и издали наблюдал, как его враг умирает. Противно зашипев последний раз, Игольчатый полностью перестал двигаться – А Крот подошел ближе и стал раздирать голову дикобраза. «Пытается убить? Чтобы наверняка?» Спустя минуту стала понятна причина такого интереса. Крот ударил, череп гольчатого треснул, оттуда на траву выкатилась светящаяся перламутровая сфера. «Так вот, что там такое!» — проворчал я. «Пожалуй, я не могу тебя отпустить с таким подарком. Мне он тоже нужен».